Глава 20. Захват. 6 прыжков. При затратах на каждый, за исключением первого, не меньше 10 часов. Долго. Но только первый прыжок при отходе из системы Ханайда прошёл в режиме форсажа. 5 часов, пока длился разгон, команда Леднева провела в койках выжиментов, но потом необходимость в этом отпала. Разумеется, головной Искин и не подозревала о нахождении на борту без билетников. Юрий полностью изолировал жилой отсек, которым не пользовались уже 51 год. Но форсаж это не только повышенный расход топлива, Это ещё и чрезмерный износ двигателей. А у них и без того остаточный ресурс составлял только 30%. И в этой связи было совершенно непонятно, о чём был вызван столь нерациональный поступок. При нормальном же разгоне и перегрузке как таковой не было. Поэтому команда могла себе позволить избавиться от скафандров. Благо Бессонов подключил в отсеке систему регенерации атмосферы. Все показатели, уходящие на мостик и головному эскино в частности, указывали на неизменность положения дел. Это если призрак вообще следил за обстановкой в этом месте, что было сомнительно. Вообще-то не сказать, что они чувствовали себя очень спокойно. В системе базирования рейдера имелись в наличии несколько кораблей, доставленных им туда после рейдов. Однако информации об их техническом состоянии обнаружить пока не удавалось. Так что стоило подумать, как лучше поступить: захватить корабль, а в своих силах они уже не сомневались, или сидеть как мыши под венником, пока Кайтин не восстановит потери и не отправится в очередной набег. Приятного аппетита, присаживаясь к столу в кают-компании, произнёс Андрей. Да какой тут аппетит? состроил недовольную мину Дмитрий. Как может быть приятная еда из пищеблока? Вот какого лешего создатели этого чуда сэкономили на этом. Ведь можно было поставить и более продвинутую модель, даже 50 лет назад. "Мы «Вот тоже с чем соглашилась", пробурчал Бранд. "Еда тут разве только с голоду не умереть. А вкусовых рецепторов эти кайтинцы вообще не заботились. Вы, ребятки, слишком расслабились на Калуге. Забыли, что кухни на кораблях в принципе не предусмотрено", хмыкнув, возразил Андрей. Бранты Дмитрий всё больше сближались, и в первую очередь стараниями Желтова, прекрасно сознававшего, что здоровая атмосфера в команде дорогого стоит. Юрий и Тиона всё же сошлись, разумеется, по инициативе девушки, которая без обиняков сначала устроилась с Бессоновым в одной каюте во время разгона под форсажем, а потом так и не съехала оттуда. Отвергнутый же американец мрачнел с каждым часом всё больше. Вот тут-то и подключился его новый товарищ. И у Дмитрия неплохо получалось. Есть, присоединяясь к ним, ввалился в кают-компанию Бессонов. Что это тебя так обрадовало? вздернул бровь Дмитрий. Во-первых, среди трофеев Кайтина имеется полностью исправный грузовик. До этого ты не мог утверждать с уверенностью ничего подобного ввиду отсутствия сведений. Что изменилось? поинтересовался Андрей. выяснил по косвенным признакам. Хорошая новость. По меньшей мере, у нас имеется исправный генератор свёртования пространства, что во-вторых, с очередным прыжком мы будем на месте. Что делаем, командир? Деловито поинтересовался Дмитрий. Ждём, пока рейдер ляжет в дрейф и начинаем действовать, пожав плечами ответил он. Вот и ладно. Эх, железяка-железяка. И с кем же ты решил ободаться? с человеком дружить нужно, с нарочито горестным видом произнёс Желтов, качая головой. Не рано ли делишь шкуру неубитого медведя, хмыкнул Андрей. Добрось, да командир, у призрака попросту нет шансов, хотя потрудиться нам всё же придётся. Через 2 часа они в очередной, уже седьмой раз почувствовали эйфорию перехода, и наконец Юрий объявил, что они прибыли на место. У него полный доступ ко всем системам корабля. Правда, управлять этой громадиной кречет всё же не сможет. Это не то же самое, что просто пробраться сквозь пароли и коды, чтобы подсмотреть или устроить мелкую пакость. Ещё 2 часа у Кайтина ушло на маневрирование и торможение. Причём делал он это ничуть не заботясь о самочувствии людей, а потому им не только пришлось облачиться в скафандры, но и забраться в жименты. Юра, что у нас с патрулём? Поинтересовался Андрей. Воздух из отсека уже откачали, и они стояли перед гермодверями в бронескафандрах, готовые к активным действиям. Пройдёт рядом с поворотом к цитадели через 3 минуты, ответил Бессонов. Остальные? Без изменений. Все роботы деактивированы и находятся в своих нишах. Ремонтники и буксиры получили приказ на расстыковку повреждённых кораблей и доставку их в док. Заводы продолжают ремонт повреждённых дронов. В активном боевом режиме остаётся только взвод противоабордажной команды, полностью задействованный на охрану и патрулирование. В принципе, даже этот патруль я могу отсечь на подходе. Не стоит, пусть отойдут подальше. Нужно иметь простор для манёвра. Мало ли как сработают электронные мозги этих десантников. Лучше проверь, насколько ты готов отсечь головной эскадрон от управления кораблём. полностью готов. Причём давно. Остаётся только нажать "ввод" и катить туда, кажется, в вакууме. Как впрочем и отсек с деактивированными десантниками. Вот и ладно. Ждём. В ожидании прошло 7 минут, после чего Юрий получил команду на блокирование патрулей и постов по тем отсекам, где они в данный момент находились. Итак, противник расчленён. Осталось разбить его по частям. И начинать они собирались с цитадели капитанского мостика. Дима, командуй, передал Андрей командованию Желтого. Принял командир. Работаем парами. Ударные я и Кейла, Андрей и Тиона. Прикрытие Юрий и Бранд. Идём. По этой команде Бессонов открыл переборки жилого отсека, и они вышли в коридор. В настоящий момент Кайтин мечется в бессилии, пытаясь вернуть себе контроль над кораблём. Патрули в недоумении замирают перед закрывшимися переборками, находящиеся на стационарных постах продолжают оставаться на своих местах, даже не подозревая о происходящем на борту. Гледнёв уже по обыкновению вооружился карабином, такое же вооружение у Кейлы и Бранта. В ущерб скорострельности и большому боекомплекту, зато в угоду убойности. Против роботов это то, что нужно. Помимо этого, у всех на игольниках подствольные гранатомёты. Приблизились к ответвлению ведущему в цитадель. Андрей даже слегка потряс головой. Очень уж картина похож на ту, что была на крейсере Удгенд. Правда, здесь коридор не захламлён висящим в пространстве мусором и присутствует гравитация. Но это уже детали. А ещё настрой. Как и тогда, Андрея слегка потряхивает Причём такое с ним происходит всегда в подобных ситуациях. Ничего, ещё немного, и всё будет в порядке. Готово? Остановившись у поворота, поинтересовался Дмитрий. Как видно, всё же больше для порядка. Хотя и выждал пару секунд, чтобы услышать в ответ доклад кого-нибудь из разведв. Таковых не оказалось, поэтому за угол полетела Эми граната. Беззвучно полыхнуло, и они дружно вышли из-за укрытия с уже вскинутым оружием. Было время, чтобы отработать совместные действия. Пять андроидов, дроид и пара блоков и глометов под потолком. Последние вырубить не получится, потому что в них свои искры, и даже в условиях отсутствия команд они будут действовать в автономном режиме. Им поставлена задача на охрану и оборону входа в цитадель, и этим всё сказано. 2 секунды. По истечении этого времени отцепление спадёт. Андрей поймал в прицел один из блоков огломята и нажал на спуск гранатомёта. Лёгкий, едва различимый толчок, и граната унеслась к цели, а вскоре сверкнула короткая искра, и в теле блока появилась оплавленная дыра. Практически одновременно с этим ещё две вспышки, возвестившие о расправе над тяжёлым вооружением. Выстрелов игольников и леднёв не слышал, разве только в гарнитуре раздалась имитация для лучшего восприятия боевой обстановки. Ну да ничего удивительного. Вакуум. Зато результат не заставил себя долго ждать. Не успел он взять на прицел очередного противника, как они, эти самые противники, закончились. Андрей, Тиона, держите перекрёсток. Юра, на тебе переборка. Коротко приказал Дмитрий. Делаю. Не менее лаконично отозвался тот. Два стука сердца и переборка двинулась вверх. На мостик заходили со всеми предосторожностями, хотя и обладали исчерпывающей информацией и картинкой из разных ракурсов, а потому знали совершенно точно, что там никого. Но в их ситуации лучше подуть на воду. Старый и многое повидавший Искин уже не первый год ведущий бессмысленную войну. Мало ли до чего он мог додуматься. Чисто, констатировал Дмитрий. Юра, работай. Андрей бросил взгляд в сторону открытой переборки, ещё успел приметить мелькнувшую фигуру программиста, направившегося к нейше со скином, после чего вновь вернулся к контролю за своим сектором коридора. Проблемы появляются там, где начинают пренебрегать своими обязанностями. На то, чтобы полностью деактивировать искин, у Юрия ушло не больше пары минут. Вот так высокотехнологичное изделие водночастие вдруг превратилось в тупую болванку. Бессонов не поленился и извлёк из него энергетический кристалл автономного питания на всякий случай. Покончив с мостиком и вновь опустив переборку, двинулись вправо по коридору. Проверили, что за первой гермодверью Хотя благодаря Юрию и знали, что пусто, тем не менее расслабляться никто не собирался. Ну и дальше в том же духе. При обезвреживании патрулей и охраны реактора никаких сложностей не возникло. Действовали по отработанной схеме, однообразно, но вполне эффективно. Определить расположение объектов, поднять переборку, забросить теми гранату, расстрелять роботов, пока они приходят в себя. Шансов против гранат четвёртого поколения у них попросту не было. Пусть даже они и успевали активировать экраны. Импульс попросту проламывался сквозь защиту, добираясь до электроники и глушая её. После активированных роботов занялись деактивированными. Правда, здесь обошлось без вандализма. Просто вскрывали их и извлекали изкины. Всё. груда высокотехнологичного металла, композита и наноматериалов. Покончив с боевыми дронами, приступили к ремонтным. Ну мало ли, что взбредёт в их электронные мозги в отсутствие пастуха. Лучше уж подстраховаться, тем более что их тут не бесчисленное множество, а вполне определённое число. Пришлось, конечно же, повозиться, но как только последний механический обитатель корабля замер, на душе стало как-то спокойнее. Впрочем, не сказать, что деактивированы были все роботы. Четырёх андроидов ремонтного и боевого дроидов всё же оживили, правда, уже с другими мозгами. Юрий прихватил с собой скины роботов, оставшихся на кологе. По большому счёту в них не было никакой необходимости, но, как говорится, лишними не станут. Разобравшись с возможными внутренними проблемами, Прошлись по всем огневым точкам, деактивируя их управляющие модули. Им всё одно, предстоит покинуть корабль. Не хотелось бы получить заряд от какого-нибудь особо ретивого искина. На всём этом огромном корабле активным оставался только отвечающий за реакторный отсек. Необходимость энергии сохранялась. Одно только удобство от генераторов искусственной гравитации чего стоило. Но ну и поддержание работоспособности системы жизнеобеспечения тоже не лишнее. Ведь не известно, сколько им предстоит провести тут времени. Внутри корабля они себе безопасность обеспечили, но снаружи дела обстояли не так гладко, как хотелось бы. Катин развернулся с размахом, что, в общем-то, и немудрено за полвека-то. Фермы ремонтного дока или эдокой верфи, на которые собираются однотипные внутрисистемные фрегаты. Готовность находящегося там сейчас корабля процентов 30. Ещё один висит рядом. Судя по сведениям бортового журнала, на нём уже завершены все работы. Он активен и вооружён, но пока без боеприпасов. Два фрегата хранения находятся в диаметрально противоположных направлениях и готовы к бою. У каждого поддержка из десятка тяжёлых дронов. И это большая проблема. Пока совершенно непонятно, как с ними разбираться. В качестве источника материалов для верфи используются корабли, приведённые как призы. Электроника, узлы и агрегаты. В принципе, если подобрать соответствующее поколение, то стандарты там выдержаны на хорошем уровне. Да что там? В некоторых моментах стандарт остался неизменным, начиная с первого. Но это, конечно, куда реже. Призрак стаскивал на свою базу железо исключительно второго поколения. Подразумевая именно это обстоятельство, Юрий и не выказывал полной уверенности в исправности имевшегося здесь грузовика. Но по счастью, тот стоял в сторонке, и, судя по данным, успевшим поступить на рейдер, пока не тронутый. Рядом с доком металлургический комплекс, в котором развёрнуты принтеры, печатающие недостающие детали. В качестве сырья всё те же призовые корабли. Конечному рейдеру предусмотрен и вариант нулевого цикла, для чего имеется и пара буровых котеллов. Но этот вариант всё же более трудоёмкий. В торсырьё куда предпочтительней. На границе системы у края газового облака примостился перерабатывающий комплекс. производительность так себе, но для обеспечения топливом рейдера и небольшой его эскадры вполне достаточно. Всё это обширное хозяйство крутится автономно и во вмешательстве извне не нуждается. С этим отлично справляется управляющий Искин, располагающийся в цитадели энергоблока, который примостился между верфью и металлургическим комплексом. Не хотелось бы устраивать тут лишние разрушения. Но похоже, всё же придётся его уничтожить. Кто знает, как он среагирует на появление угрозы. А так велик шанс, что без его команды все ремонтники, строители, тягачи и иже с ними продолжат выполнять свои обязанности, пока не завершат цикл и не зависнут в ожидании уточнения задачи. Итак, вся эта громада наша, сделав широкий жест руками, констатировал Дмитрий. А что мы со всем этим счастьем будем делать? Вот в чём вопрос. Придумаем. Сейчас главное разобраться с вооружённой до зубов охраной. На секундочку, это два фрегата и 20 тяжёлых дронов. Использовать ракетное вооружение мы не можем. Максимум на что приходится рассчитывать это рельсовые пушки. Энергии снаряда рельсовых орудий и главного калибра вполне достаточно, чтобы пройти сквозь щит и разнести фрегат. Произнесла Тиона. Корабли просто висят в пространстве. Дистанция оптимальная. Перевести пушки на ручное управление и ударить. На рейдере только две артустановки. Целей же как минимум три, усомнился Андрей. В любом случае нужно начинать с фрегатов. Они самая большая проблема. Будем надеяться, что Искен не успеет среагировать и определить угрозу. Чужих кораблей здесь ведь нет. А у меня другое предложение, заговорил Бранд. Вы обратили внимание на то, что не меньше трети тяжёлых дронов на борту Катина истребители. Трудно это не заметить, пожал плечами Андрей. Вполне рациональный подход. Он ведь захватывал подбитые машины, отремонтировать их куда менее затратно, чем строить новые дроны. А так, только воткнуть новый скин. И что ты предлагаешь? Атаковать дронов? Что же ещё? Позывной свой чужой у нас есть. Выдвигаемся на оптимальную дистанцию и атакуем фрегаты торпедами с термоядерными боеголовками. Убиваем сразу двух зайцев: гарантированно уничтожаем корабли, возможно, прихватываем ещё кого-нибудь и однозначно глушим электронику дронов электромагнитным импульсом. Одновременно с этим Юрий стреляет из главного калибра по Цитадели и скина базе. Кейла и Тиона из пушек непосредственной обороны в углушённых дронов Пока машина неподвижна на ручном наведении, эффективный огонь вполне возможен. Но ну, а там потанцуем. Только у нас больше не будет преимущества в более совершенном оружии, возразил Андрей. И что? Наше мастерство тоже осталось в системе Ханаида, хмыкнув, возразил американец. Рискованно, заметила Кейла. Но осуществимо, поддержал Бранто Тиона. Только одно уточнение. Задействуем мы все пушки? Дистанция всё же велика, а так шанс попасть куда выше. И сразу же после залпа я и Кейла выдвигаемся на истребительную палубу и вылетаем на помощь Бранту и Андрею. Я имею второй разряд истребителя. Кейла вполне потянет на первый. Разумеется, пока она проходила курс только в виртуале, но и выбор у нас не велик. Вы забываете о том, что у нас нет кодов доступа к и скинам истребителей. В бортовом журнале я ничего подобного не обнаружил, возразил Юрий. И не должно быть, подтвердил Бранд. Не та информация, чтобы храниться в столь слабо защищённом месте. Она содержится непосредственно в памяти головного эскина. И как ты собираешься управлять машиной в ручном режиме, как лётчики во Вторую мировую? Не хотелось бы тебя разочаровывать, парень, но здесь космос. Дистанция и скорость таковы, что подобное возможно лишь с неподвижными целями. Хмыкнув, возразил Дмитрий. Ты так говоришь, потому что не знаешь одной маленькой детали. В истребительных эскадрильях обычно не ставят коды доступа. Это считается попросту лишним. Но кто ещё, кроме пилотов и техников, может оказаться в ангаре? Остаётся только проверить машины, подобранные Кайтином Уханаиде. Как видите, всё просто. Андрей, разумеется, помнил о том, что в эскадрилье Наулис дела обстояли именно так. но понятия не имел, как бывает в других подразделениях. Бранчеу успел сменить несколько мест службы и, похоже, знал, о чём говорит. Давайте плясать от печки, и для начала выясним, что там со скинами истребителей. Наконец подвёл итог Леднёв.